Полагаю, что на самом деле она решила посмотреть, как выглядит жилище доктора Джона. По До всей вероятности, живописные окрестности и изящное внутреннее убранство дома превзошли её ожидания. Она расхваливала всё, что видела, голубую гостиную назвала «великолепной», не переставала поздравлять меня с приобретением новых друзей, таких достойных, милых и почтенных,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 Какая же перемена произошла в ней за столь краткое мгновение. Только что, искрившейся смехом и шутками, она теперь обрела суровый и угрюмый вид судьи или учёной дамы. Странная особа. Я вернулась в дом и стала поддразнивать доктора Джону по поводу нежных чувств, которые мадам питает к нему. Как искренне он смеялся.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 Доволен окружающим его преклонением, которое он несколько легкомысленно поощряет и принимает небес тщеславия. Так вот, оба образа правдивы. Сделать доктору Джону какое-нибудь одолжение в тихомолку было почти невозможно. Когда вы воображали, что ловко и незаметно приготовили ему приятный пустячок, который он, подобно другим мужчинам, примет, не интересуясь, откуда что взялось,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 Если же выяснялось, что ему постаралась угодить Люси Сноу, он, в виде вознаграждения, придумал какое-нибудь приятное развлечение. Меня каждый раз поражало, как превосходно он изучил достопримечательности Виллета. Не только улицы, но и все картинные галереи, выставки и музеи. Казалось, он как волшебник произносит сизам откройся!»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 который не заставил бы меня сгорать со стыда за самоё себя, глядя, как уверенно он держится во время этой пытки, шумного, многословного любования картинами, историческими памятниками, изданиями. Доктор Джон как раз был гидом в моём вкусе. Он приводил меня в галерею в то время, когда посетителей ещё мало, оставлял меня на два-три часа и, сделав свои дела, заходил за мной.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 скорее даже возмущённая физиономия. «Что вы здесь делаете?» — прозвучал вопрос. а «Я развлекаюсь, сударь». «Вы развлекаетесь? Чем?» — разрешите узнать. «Но сперва сделайте мне одолжение, встаньте, возьмите меня под руку и пойдём в другую сторону». Я исполнила приказание. «Месье Поль Эммануэль?»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 На эту картину. Картина отвратительная, но я не понимаю, почему мне нельзя глядеть на неё. Ладно, ладно, не будем больше говорить об этом. Всё же одной вам здесь быть не следует. Но ну, если у меня нет компании или, как вы выражаетесь, спутников, что мне делать? И потом, какая разница, одна я или с кем-нибудь? Никто меня не беспокоит. Замолчите и садитесь вот сюда. распорядился он, усаживая меня на стул, стоявший в самом мрачном углу перед целым рядом особенно хмурых картинок в рамках. «Однако, сударь! Однако, мануазель Садитесь и не двигайтесь с места, пока вас тут не найдут, или я не дам вам разрешение подняться. Ясно?» «Какой мрачный угол!» — воскликнула я. «И какие безобразные картины!»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 а дутловатым будто слепленным из глины младенцем с круглым как луна нездоровым лицом на четверт вдова она в глубоком трауре держит за руку девочку в черном одеянии и эта милая пара старательно рассматривает изящный памятник во французском стиле сооруженный в уголке какого то кладбища все четыре ангельских лика угрюмы и бледны как у ночного вора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 Он, видите ли, слышал, будто я осталась на улице фасет в полном одиночестве. Так ли это? Нет, — уведомила я его. Со мной была Мари Брок, слабоумная девочка. Он пожал плечами. На лице стремительно сменялись разноречивые чувства. Месье Поль хорошо знал Мари Брок. Ни одно его занятие в третьем отделении, где учились... Самая неспособная пансионерки не проходила без того, чтобы она не вызвала в нём столкновение непримиримых ощущений. Её внешность, отталкивающие повадки и частые необузданные выходки выводили его из терпения и возбуждали к ней ярую неприязнь. Это чувство вообще легко вспыхивало в нём, когда кто-нибудь оскорблял его вкус или противоречил его воле.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 Клеопатра тихо повторила: "Я ведь вы вместе тоже смотрели на неё. Каково же ваше мнение?" "Она никуда не годится", ответил он. "Роскошная женщина, осанка царицы, формы Юноны, но я бы не пожелал её ни в жёны, ни в дочери, ни в сёстры. И вы не смеете даже голову поворачивать в её сторону". Покаmse разговаривал я, успела взглянуть на неё много раз. Да её прекрасно видно и отсюда. Повернитесь к стене и займитесь изучением четырёх картин из жизни женщины. Простите, месье Поль, но они отвратительны. Однако, если они вам нравятся, могу уступить своё место, чтобы вы спокойно созерцали их. «Мадемуазель», — произнёс он, пытаясь изобразить что-то вроде улыбки.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 Я любила также рассказывать ему о чём-нибудь для него новом. Он слушал меня внимательно и понимал всё с полуслова. не связанный условностями, он не боялся, что, склонив светловолосую голову к женщине и прислушиваясь к её запутанным, избивчивым объяснениям, он подвергает унижению своё мужское достоинство. Сам же он говорил о неизвестных мне вещах столь ясно и понятно,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 Я слышал, как французские ещёгали называли Клеопатру воплощением сладострастия. В таком случае сладострастие мне не по вкусу. Разве можно сравнить эту мулатку с Женевой?